Глава 16 Удивительно, как мало человек обращает внимание на мир вокруг, когда все его мысли только о пустом желудке. Выйдя из дома, я обнаружила, что осень подкралась незаметно, листья на деревьях окрасились в желтый и красный, стало ощутимо холоднее, горожане облачились в теплые плащи и шарфы. Солнца нет-нет, да и проглядывало через плотные тучи, но грело совсем мало. Разговор с Ферфаксом не клеился. Путешествие по воспоминаниям не утомило физически, но вымотало душевно, и от пережитого хотелось просто убежать. Сталкиваться с колдуном взглядом было той еще пыткой. Из памяти тут же всплывал образ заплаканной хамоватой принцесски и становилось еще хуже. Мне всегда казалось, что в истории, приключившейся со мной, роли очевидны. Я жертва, колдун-злодей. Я хорошая, он плохой. И все его поступки плохие. И делает он их из чистого удовольствия. А на деле получалось как-то... размыто. И похититель мой не то чтобы злодей. И мне до образца примерной жертвы далековато. Мы шли по улице молча, иногда обмениваясь короткими фразами о погоде и спешащих мимо прохожих. «Не против сделать крюк?» Колдун указал на ажурные кованые ворота парка, который раскинулся вдоль квартальной стены. «Не люблю район ремесленников. Там слишком шумно». Я покорно кивнула. В общем-то, мне было все равно, как и куда идти. Парк был большим, холмистым. Аккуратные дорожки соседствовали с дикими тропинками. То там, то здесь встречались мраморные беседки. В одной такой, при пересечении центральных аллеек, проходило торжество. Звучала скрипка, празднующие громко смеялись и пели, ветер трепал яркие бумажные ленты на колоннах. Несколько пар кружилось в развеселом танце, а между ними сновали играющие дети. «Да, здесь тихо». Я не смогла удержаться от саркастического замечания. Мимо с громким гоготом пронеслась орава ребятишек с воздушным змеем. Колдун зашипел, когда один из них едва не врезался в нас. «Карманы проверь». Он сердито взял меня под руку и ускорил шаг. «Если не украдут, так подкинут». Я слабо улыбнулась, позволив Ферфаксу увести нас на протоптанную тропинку. Буквально через несколько десятков шагов музыка стала почти неразличимой. И воцарилась тишина. Только скрипели ветки над головой, дошуршали листья под ногами. Впереди, среди деревьев, замаячил светлый камень квартальной стены. Рядом с ней, на небольшом холме, рос старый, наполовину голый дуб. Под его кроной примостилась незаметная скамейка, заваленная листьями и желудями. Колдун небрежно скинул их на землю и уселся, откинувшись на спинку. Я пристроилась на другой конец, отсев как можно дальше. «Я еще в прошлый раз хотел сказать». Колдун прикрыл глаза. «Ты очень хороший компаньон для прогулок». Шутишь? С тобой есть о чем помолчать. Хмыкнув, я уставилась на разноцветный травяной ковер под ногами. Отмалчиваться вечно все равно бы не получилось. Рано или поздно пришлось бы обсудить и то, что я увидела в его воспоминаниях, и то, что произошло потом. Да и Ферфакс всем своим видом намекал, что не прочь меня выслушать. Так что от долгой обстоятельной беседы все равно не удрать а от меня уже зависело как это начнется ты сказал что илай приехал чтобы тебя о чем то предупредить говорить о себе не хотелось поэтому я припомнила тему прошлого разговора ага колдун заметно оживился ухватившись за возможность меня разговорить помнишь темного который напал на поместье я кивнула чувствуя как внутри все сжимается от одного только воспоминания тогда страшно не было А вот сейчас, когда я обдумала все события, начинали мелко дрожать руки. Побороть этот страх не помогали и снившиеся через день кошмары, в которых неизменно фигурировали желтоглазые злодеи. Чем-то я ему не угодил. «Ты?» «Ну не ты же. У многих на меня зуб. У королевского двора, у Ковина, у парочки гильдий. Но я уверен, что темных магов среди моих врагов нет. То есть, если и есть, то в этот список они вступили абсолютно добровольно. Мужчина подобрал продолговатый желудь и принялся рассеянно вертеть его между пальцев. «Как бы то ни было, он меня искал, а кое-кто меня сдал». «Кто?» «Делайла». Спустя несколько долгих секунд признался Ферфакс. Желудь в его руке затрещал. «Она кое-что у меня украла» а когда решила воспользоваться посланники темного ее очень быстро нашли магические артефакты несут на себе сильный отпечаток магии того кто их создал как отпечатки пальцев у каждого индивидуальный видя что я совершенно не понимаю о чем речь объяснил колдун она жива не то чтобы меня волновала судьба девушки скорее было любопытно что с ней сделал темный Или Ферфакс. «Живее всех живых. Еще и с двойной оплатой», — махнул рукой мужчина. Не стоит ожидать от наемника какой-то особенной верности. «Мне-то казалось, что между вами есть что-то большее, чем...» Я не смогла подобрать подходящее выражение, но и не пришлось. Колдун громко вздохнул, закатив глаза. «Нам просто иногда нравится друг с другом проводить время». Это не накладывает каких-то особенных обязательств. Подрастешь — поймешь. Теперь твоя очередь. Повисло молчание. Я попыталась собраться с мыслями, открыла было рот, но слова комом застряли в горле. Итак, ты решила, что нападение темного мага — идеальный момент для побега. Услужливо помог начать Ферфакс. Что случилось после Зарачара? а ты все это время за нами следил конечно лучше так чем слушать сутками напролет ворчание сивилы а что стало с монстром я всячески оттягивала момент когда придется рассказывать о своих злоключениях мы его нашли и уничтожили бедняга травник жил с тварью столько лет но так и не заподозрил что жонушка нечисть Колдун откинулся на спинку, рассматривая почти опустевшие ветки над головой. — Как так получилось, что Илай тебя бросил? — Он меня не бросал. Я сама ушла. — Он обещал за тобой приглядеть. — Чтобы не получилось так, что тебя в какой-нибудь канаве ограбят, надругаются, а потом прирежут. И хорошо, если в таком порядке. Судя по твоему вчерашнему виду, Что-то из этого списка с тобой все-таки случилось. Собравшись силами, я поведала колдуну историю, как мне в голову пришел замечательный план раздобыть рекомендательное письмо, попасть на аудиенцию к королю и затем вернуться домой. Описала, как придумала легенду о том, что хочу поступить в академию. Как заучила все самые быстрые маршруты от постоялого двора до нее. Как выведала скудную информацию априори. Колдон слушал с умеренным интересом, лишь раз не удержавшись от громкого хмыканья, когда я описывала свое знакомство с адептами. Сложнее всего было подобрать нужные слова для того, что произошло в стенах библиотеки Академии. Произнести вслух, признать случившееся, означало принять тот факт, что внутри меня есть некая чужеродная сила. Сила, о которой я никогда не просила. В страшном сне мне не могло присниться, что я стану ведьмой, магичкой, колдуньей со всеми сопутствующими последствиями. Колдун не торопил, а я постоянно сбивалась, пытаясь загладить углы, но потом махнула рукой и сказала, как есть. Ормак заявил, что у меня есть магия. Вопреки ожиданиям, Ферфакс эту новость воспринял очень спокойно. Задумчиво почесал нос и кивнул сам себе. «Предположим». «Первородная!» — уточнила я сама до конца не понимая чем она отличается от какой-то другой мужчина чуть напрягся ормак очень хорошо разбирается в некоторых сложных аспектах магического искусства осторожно ответил колдун с любопытством на меня поглядывая если он так сказал то я ему верю но лучше конечно заглянуть к нему еще раз и нет чересчур поспешно воскликнула я он тебя обидел удивился мужчина. Он не хотел меня отпускать. Я сжала кулаки, старательно рассматривая спланировавший на колени дубовый лист. «А, это тоже в его духе. Что было потом?» «Оно пробудилось. И меня выперли из гостиницы». «Почему?» «Только не говори, что ты напросилась в гости к фанатикам». Колдун и уставился на меня. Захотелось вскочить и убежать куда угодно, хоть на край земли, лишь бы не чувствовать на себе этот взгляд. Уши горели. Я была уверена, что там ты не будешь меня искать. Едва шевеля губами, прошептала я. Тебе же туда нельзя. И после встречи с Ормаком до тебя не дошло, что и тебе путь туда заказан. От этого укоризненного тона хотелось выть. Я спрятала лицо в ладонях, спасаясь от дальнейших расспросов. «Ладно, сейчас легко рассуждать, что было ошибкой, а что нет». Спустя минуту снова заговорил Ферфакс. Он пододвинулся ближе и ободряюще положил руку мне на спину. «Дай угадаю, тебя не пустили на порог, а в качестве компенсации забрали все, что было. Они даже не дали шанса объясниться. Почему они вообще против магии?» Глухо сквозь ладони откликнулась я. Шмыгнула носом и выпрямилась, зябко обнимая себя за плечи. «Они боятся», — проговорил колдун. «А страх и непонимание порождают ненависть. Им кажется, что магия отбирает их жизнь. С ее помощью за ними следят и контролируют. Вот однажды кому-то из них в голову пришла мысль, что главная цель Ковена — управление всеми людьми в мире. Как тебе?» Ко всему магическому на моей родине относились с большой долей подозрения пользовались но с оговорками с оглядками на безвыходной ситуации а в большинстве случаев и вовсе старались держаться подальше при этом сказки легенды предания все слушалось с большим удовольствием хотя при дворе не брезговали приворотными и всякими сопутствующими зельями но открыто практиковать магию все таки не рисковали Одно дело свалить вину за сгоревшую половину деревни на приезжего чародея, и совсем другое — отвечать своей головой. Стоило признаться честно, во всем Катергейме сильных магов было днем с огнем не сыскать. Да и особенной потребности в них не было. Не замечала, чтобы люди от магии зависели. У меня дома она вообще не в почете. Я запнулась, когда за спиной раздались голоса. К нашему дереву свернула увлечённая друг другом парочка. Они бросили негодующие взгляды на занятую скамейку и расположились неподалёку, заходясь в многозначительном покашливании. «Сходили бы оба к лекарю!» Не выдержал Ферфакс, когда понял, что продолжать я не собираюсь и придётся начинать всё заново. Не слушая возмущённые возгласы, он встал и поманил меня следом. Через каменную арку мы вышли на центральную площадь с Белым собором. Сегодня было особенно людно. С одной стороны бушевала толпа просителей у городской мэрии, с другой расположилась небольшая ярмарка на три десятка прилавков. Торговали, как обычно, выпечкой, вязанками колбасы, домашним вином, огромными головками пахучего сыра и всякой полезной всячиной. Небо, затянутое серым, не располагало к долгим торгам, Цены не кусались, а продавцы, не желая вымокнуть под собиравшимся дождем, с большим красноречием нахваливали товар. У одного прилавка я задержалась, с удивлением рассматривая иголку, которая сама ловко штопала дырку на шерстяном носке. Усатый купец, заметив мой интерес, тут же пообещал целый набор таких игл всего лишь за пять золотых. А если госпоже, то есть мне, больше по душе что-то другое, то в наличии есть самопишущее перо, зеркало, которое предсказывает погоду и дает совет на целый день, волшебная пудреница, скалка, всегда раскатывающая идеальный круг теста, незатухающие свечи и еще тысячи полезных диковинок. Каждую из них можно было купить всего-то за какой-то десяток золотых. «Я тебе таких целую телегу зачарую». Ферфакс успел уйти достаточно далеко, И теперь вернулся, с силой пытаясь оттащить меня от прилавка. Как раз в этот момент торговец положил передо мной бархатную коробочку и заговорщическим тоном намекнул, что украшение это совсем непростое, а редкий вид аметиста в нем поможет найти магические источники в любом уголке неверии. И, не слушая возражений, открыл Мое лицо озарило фиолетовое сияние, и я отшатнулась, вспоминая, что оно означает. «Красивая вещь!» Колдун наклонился, разглядывая тонкие серебряные нити, которые оплетали камень. «Как тебе?» «Для красивой девушки в самый раз!» Купец тут же определил, у кого из нас могли быть деньги, и заулыбался особо липкой улыбкой. «Мы с Ферфаксом одновременно скривились, словно откусили от лимона». Поняв, что сглупил, торговец заговорил о гравировке и ковке, вытащил еще несколько коробочек, И все-таки колдуна заинтересовал. Тот прищурился, рассматривая несколько камней на свет. Мне было неуютно. Казалось, прохожие, привлеченные свечением, буравят нас взглядами. Мелкими шажками я отошла в сторону, с усиленным интересом изучая странного кроя платья, подвешенное над одним из столов. Вот из-за всего этого барахла, которое только кажется полезным, появляются такие, как общество истока. Колдун поравнялся со мной, заприметил прилавок со съестным и повел к нему. Приценившись, выбрал круглый пирог, украшенный плетеной корочкой. В быту магия не особо полезна. «Правда?» «Да». Мужчина обменял пару монет на бумажный свёрток и сунул его под мышку. А затем сморщился и заговорил высоким писклявым голосом. «Они заберут нашу работу!» «Ага, сейчас же!» Представь себе, четыре десятка столяров, каменщиков, разнорабочих и портных собрались и предположили, что магам из Ковина делать больше нечего, как сутками напролет зачаровывать рубанки и метлы. Иголки выглядели неплохо, не согласилась я. И если надо починить два десятка носков за раз. И иголки эти будут стоить тебе столько, что проще корзину новых носков купить. А еще никто из этих пройдох не скажет, что на третьем десятке магия из этой иглы выветрится. Думаешь, маги всегда колдуют? А разве нет? Можно, но не нужно. Быстрее сделать руками, да и результат будет более предсказуемый. Все эти самоштопающие иголки, заговоренные карандаши и поварежки все это может иногда помочь людям, но их никогда не заменит. Впрочем, у личного повара Ульриха пунктик на эту тему. На всей кухне нет ни одного незачарованного предмета. Кастрюли, тарелки, даже ложки. Повар так ненавидит, когда кто-то путается под ногами. Колдун усмехнулся, что предпочел ежемесячно платить из собственного кармана, лишь бы не иметь живых бестолковых помощников. «А ты откуда знаешь, что происходит на королевской кухне?» «Бывал там», — лаконично ответил Ферфакс. «Присмотрела себе что-нибудь?» «Смысл? У меня денег нет», — мрачно буркнула я, засовывая руки в карманы. «Ну, это как раз поправимо», — бросил он, уверенно уходя с площади и быстро сворачивая в проулок. «Поспевать за колдуном было сложно». Иногда мужчина останавливался, отвешивал пару комментариев об очередной лавке, и мы продолжали путь. «Как, — говоришь, — назывался тот постоялый двор?» Он остановился так резко, что я едва не врезалась в его спину. «Что-то про быков. Зачем мы сюда пришли?» Я узнала вывеску над дверью и было попятилось, но колдун удержал меня за воротник куртки. «Как ты ее нашел?» «Ты и сама сказала, где она?» «И здесь мы, чтобы восстановить немного справедливости». Он вручил мне пирог, хрустнул костяшками пальцев и уверенно толкнул дверь. Внутри гостиница ничуть не изменилась. За пошарпанной стойкой выседала та самая распорядительница, уткнувшись носом в толстую тетрадь со столбцами цифр. Не поднимая головы, она холодно поздоровалась. Ферфокс приветствие проигнорировал, нарочно громко топая по старым доскам пола. Амулет, которым проверяли всех постояльцев, висел на крючке позади стойки и с каждым новым шагом колдуна разгорался все сильнее. Женщина отвлеклась от записей, обернулась, переводя взгляд то на кристалл, то на приближающегося гостя. «Эта зона свободная от магии!» Скрипучим голосом начала она, когда лиловые блики стали такими же яркими, как пламя в лампе. Я прикрыла дверь, оставаясь возле порога. «Правда, что ли?» Колдун даже шага не замедлил. «Мы не обслуживаем магов!» А я и не заселяться пришел. Ферфакс сжал кулак, и амулет треснул, а потом разлетелся на десятки осколков, оставив на стене обугленное пятно. Женщина вскочила, опрокинув стул, а из главного зала высунулся охранник. «У тебя есть то, что принадлежит моей подруге». Колдун оперся на стойку. Распорядительница перевела взгляд на меня, узнала, и я неловко махнула бумажным свертком. Девчонка нарушила правила», — выдавила она. «С каких это пор правила позволяют тебе грабить девиц?» «Она с этими правилами согласилась». Женщина положила перед колдуном толстую папку с подшитыми пергаментными листами. «Вот здесь есть ее подпись. Рирариланна Кан. Фэрфакс наградил меня выразительным взглядом, тяжело вздохнув, и вырвал бумаги из сухих рук распорядительницы. «Где именно?» Он потряс папку в воздухе, отчего все незакрепленные листы повалились на пол. Бумага ярко вспыхнула, и огонь мгновенно уничтожил записи. Колдун демонстративно отряхнул руки, сбрасывая пепел на столешницу. «Ты знаешь, зачем я пришел?» «Э, нет, приятель, еще шаг, и я тебе эту палку вместо хребта кое-куда засуну». Здоровенный детина застыл с поднятой ногой, недоверчиво поглядывая то на Ферфакса, то на распорядительницу, то на видавшую виды дубинку, зажатую в огромных мясистых ладонях. Я жалась поближе к двери, стараясь не привлекать внимания. Женщина гляделки с ферфаксом проиграла. Презрительно сморщив нос, она отперла ящик стойки и швырнула на нее полупустой трепичный кошель. «Не сезон?» — сочувственно поинтересовался колдун, взвешивая его на ладони. «Рила, тут все?» Под уничтожающим взглядом распорядительницы мужчина перекинул мешок мне. «Я буду жаловаться в ковен», — зашипела женщина Ферфаксу. «У нашего общества есть королевское дозволение, и ковен магов обязался». «Можешь хоть в королевское лото писать». Улыбка колдуна превратилась в оскал. «Но имей в виду, дрянные притоны, как твой, иногда воспламеняются сами по себе, совершенно без чьей-то помощи». Он подмигнул охраннику, так и не решившему, куда деть дубинку. Женщина впилась в меня ненавидящим взглядом. «Мне чужого не надо!» Я развязала мешок и выцепила пригоршню монет. Несколько серебрушек проскользнули через пальцы и с громким звоном покатились по полу. «Забери остальное, пожалуйста!» «Везет тебе, что она такая благородная!» Колдун взял протянутый кошель и несколько раз подкинул его в воздух. Распорядительница молчала. «Так и быть. Остальное пойдет в фонд обманутых обществом истока бедолаг». «Никогда о таком не слышала!» — прошипела женщина. «Я его только что основал!» — доверительно сообщил Ферфакс, беззастенчиво выудив из мешка самые крупные монеты. «Об этом тоже можешь написать в Ковен. Думаю, они захотят в него вступить». Колдун небрежно вернул мешочек, кивнул на прощание и в гробовом молчании направился к выходу. Я поспешила следом, чувствуя, что если бы взгляда можно было убивать, от нас обоих не осталось бы и мокрого места. Погода окончательно испортилась. Ветер поднял в воздух дорожную пыль, накрапывал дождь. «Зачем ты это сделал?» Едва мы отошли достаточно далеко, я перегородила Ферфаксу дорогу. Без этого можно было обойтись. «Мне они просто не нравятся», — пожал плечами колдун. «Да и день спорчен, если я кому-нибудь не угрожал». «У тебя будут неприятности. Ты слышал, что она сказала?» из-за меня переживаешь?» Мужчина возрился на меня с притворным удивлением. «Не хочу, чтобы меня считали соучастницей. А вообще, чтобы грабить кого-то безнаказанно, надо сперва сесть на трон». «Этому каждого будущего правителя с пеленок учат!» Ферфакс моргнул и рассмеялся. Смех был заразительным, поэтому я тоже улыбнулась. Сначала только уголками губ, а потом уже широко, открыто. Все-таки возвращение честно заработанных мною монет было приятным событием. «Я уже говорил, что иногда не могу тобой не восхищаться», — отдышавшись спросил колдун. «За твоей головой стоит тебе раскрыть себя». Все наемники неверии в очередь выстроятся. А ты расписываешься настоящим именем. Переживаешь из-за горстки монет и пустой угрозы от старой корги. Что это? Безумие? Отвага? Или все вместе? Раз за мной охотятся, то тем более не стоило их драконить. А ты думаешь, гильдию наемников фанатики очень любят? Они следующие в списке, сразу после магов. Про гильдию я знала только то, что она есть. И то, что кто-то из наемников не прочь по мою душу прийти. Напоминание об этом тут же испортило настроение. Осенние улицы утратили очарование, напомнив, что за нарядными фасадами могут скрываться весьма темные личности, а Айлонис — совершенно незнакомое место, в котором я чужая. «Повезло тебе, что первый пятак неудач остудил их запал». Продолжил Ферфакс. «Но не обольщайся. Заказ может отменить только та дамочка. А она пока этого не хочет. И что мне делать? Учиться защищаться. Мечом махать. Если в тебе есть магический талант, его можно раскрыть. Парочка тузов в рукаве не помешает. А кое-чему полезному я могу тебя научить. Если, конечно, захочешь». Слова колдуна звучали очень разумно. Я вспомнила огненный вихрь, мгновенно испепеляющий все вокруг, волну силы, которая отшвырнула несговорчивого магистра и разрушила невидимый купол. Магия могла сделать меня сильнее, дать преимущество над врагами, помочь разделаться с ними так же просто, как Фэрфакс разбирался со своими обидчиками. Заманчиво, конечно, но предчувствие было прямо-таки нехорошее. Зловещее, что ли? «Ну, научусь я магии. А дальше что?» Я отвела взгляд, пытаясь согреть озябшие ладони дыханием. «Всю жизнь от них бегать? Или силой к королю на аудиенцию пробиваться?» «Король на тебя тратить время не будет. Тебе нужен совет Ковина». Невесело усмехнулся Ферфакс. «И что я им скажу? Так они мне и поверят на слово». «Тебе? Нет. А вот мне? Да». «Сознаешься в преступлении?» — Удивленно переспросила я. «Тебя за это казнят, или бросят в тюрьму, или...» «Ты явно переоцениваешь местное правосудие». Фэрфакс поднял ворот куртки, защищаясь от промозглого ветра. «Я возвращал магический долг. а За такое не судят». «Да и что они могут сделать? Исключат из своего прекрасного Ковена еще раз?» От меня не скрылась досада в его словах. Какую бы колдун Браваду не изображал, говорить об этом ему было тяжело. Еще бы, даже моих скудных познаний об укладе неверийской жизни хватало, чтобы понять. Ковен — это не просто какой-то совет при короле, а содружество магов, куда они могли обратиться за помощью, где могли найти поддержку и единомышленников. Исключить из Ковина все равно, что выгнать волка из стаи, Жить-то можно, но тоскливо. Фэрфакс моё молчание расценил неправильно. Помрачнел, нахмурился и сердито сложил руки на груди. «Я тебе не нянька. Если хочешь, можешь хоть сейчас уйти и сама совсем разбираться. Слово даю. Не стану мешать тебе убиться. Пожалуй, ещё пару недель назад такой расклад меня бы устроил». А сейчас тревожно ёкнула в животе от мысли, что я снова окажусь одна. Да и колдун, когда не командовал, составлял вполне приятную компанию. Ферфакс молчал, выжидательно сверля взглядом. На голову упала первая холодная капля, я тряхнула волосами и кивнула. — Ладно, уговорил. Надеюсь, это твою совесть успокоит. — Я тебя не уговаривал, — ворчливо взъерошился мужчина. Оставалось только улыбнуться. Настолько было видно, с каким облегчением он тихонько выдохнул. «А за что тебя в первый раз выгнали?» Я взяла его под локоть, переложив пирог в другую руку. За чересчур красивые глаза. Возможно, мечтая я с самого детства стать великой магичкой, сейчас бы с большим рвением выполняла указания колдуна. А постигающие раз за разом неудачи мотивировали бы стараться лучше, а не подталкивали махнуть на всю эту затею рукой. Но я не мечтала, поэтому все требования Фарфакса выполняла с умеренным любопытством и изрядной долей скептицизма. Колдун старался вести себя прилично, но все мои провалы воспринимал чуть ли не как личное оскорбление, ворчал, сопел и отпускал едкие замечания. За два часа мы испробовали самые, по его словам, Распространенные методы раскрытия магического таланта у новичков. Но ни один из них не сработал. Когда часы в гостиной пробили семь, Фэрфакс не выдержал и объявил, что всему виной пустой желудок, и продолжить следует после ужина. Мне очень хотелось заметить, что дело в учителе, но тот мог запросто оставить меня без еды. На ужин был пирог. Колдун положил руку поверх бумаги, и еда тут же нагрелась, наполняя кухню вкусным ароматом печеной курицы и трав. «А говоришь, поварам нечего опасаться». Я отщипнула кусочек от корочки. «Знаешь, сколько еды до этого я спалил до углей». Мужчина принялся нарезать пирог, раскладывая кусочки по тарелкам. «Между прочим, маги моего уровня редко растрачиваются на такие фокусы» а мне казалось тебе наоборот нравится своими фокусами щеголять не без этого согласился ферфакс и пододвинул мне тарелку усевшись напротив это довольно приятно и впечатление всегда производит соответствующее когда у тебя начнет получаться ты поймешь о чем я говорю если будет получаться будет в шестнадцать лет начинать поздновато но бывало и «Семнадцать», — поправила я и добавила, увидев, как колдун удивился. «На прошлой неделе». «Поздравляю», — как-то замялся он. «С чем? Это всего лишь год. В королевской семье принято отмечать первый год, затем десятый», — покорно объяснила я, видя, что мужчина ничего о канингемских традициях ранее не слышал. «Когда наследник может вступить в права вместе с регентом?» «А потом тринадцатый», — Когда можно и от регента отказаться, а дальше каждые пять лет. Все никак у нормальных людей! пробурчал Ферфокс, скребя вилкой по тарелке. Что, даже поздравительных открыток не шлют. Шлют, конечно, но отмечать каждый год слишком накладно для двора. Далекие воспоминания вызвали улыбку: Это же не просто пирушка на кухне: нужно собрать всю родню, пригласить знать со всего королевства. «Бал на три-четыре дня». «Держу пари. Твой братец каждый год кухонную пирушку закатывает». «Он король?» — я отвела взгляд. «У него много друзей много тех, кто хотел бы стать его другом. Никто же не будет запрещать им устраивать ему праздник». «А стоило бы. Глядишь в чью-то светлую голову, и не пришла бы идея тебя украсть». Мужчина пожал плечами, разом отправляя в рот оставшуюся порцию пирога. Я уныло ковыряла в начинке. Своими разговорами колдун испортил весь аппетит. Не я придумывала эти вековые традиции и точно не девицы с сомнительными правами на нахождение в королевской семье их нарушать. А вот день рождения Ульриха мы каждый год неделю отмечаем. Расправившись пирогом, проговорил Ферфакс и сыто откинулся на спинку стула. Торжество на семь дней, с амнистией, послаблением сборов и обязательным шествием через весь город. Советники каждый раз умоляют короля умерить пыл. Но знаешь, что он им отвечает? Если у короны нет денег на праздник в честь любимого монарха, то и на толпу советников их тоже нет. И знаешь что? Каждый год находятся. Колдун усмехнулся, собирая со стола грязную посуду. «Праздник как раз через три месяца. Я тебя на него обязательно свожу. Покажу, как следует отмечать». Вилка выпала из моих пальцев. Я стеклянным взглядом уставилась перед собой, пытаясь справиться с нахлынувшей тоской. И еще несколько месяцев вдали от дома, у колдуна под боком. Признаться, соглашаясь на предложение Ферфакса, я рассчитывала управиться за одну, может быть, две недели. Заметив мою реакцию, колдун чертыхнулся, понурив плечи. Свалил тарелки в таз и тяжело оперся на стол, сверля меня взглядом. «Мне тоже положение дел не очень нравится», — почти шепотом произнес он. «И я все, что могу, сделаю, чтобы сдать тебя Ковину как можно скорее. Но сама понимаешь, это требует времени. А пока ты постоять за себя не можешь, раскрывать себя самоубийство». И я на себя это брать не хочу. Понимаешь? Из-за того, что в рассуждениях колдуна не было ни малейшего изъяна, становилось только противнее от собственной беспомощности. Я несколько раз качнула головой, соглашаясь с его словами. «А если быстро освою какое-нибудь заклинание?» «То тогда я буду очень рад снова спать в своей кровати. А ты сможешь переселиться куда угодно», пообещал Ферфакс. Но для этого надо стараться. А сейчас ты так стараешься, что, кажется, тебе у меня в гостях очень даже нравится. Мечтай! При первой же возможности уйду!» Заверила я его, собирая последние крошки с тарелки. «Тогда продолжим заниматься, чтобы эта возможность у тебя все-таки появилась». Колдун решил изменить подход, взвалив на стол передо мной два десятка книг. Все они нашлись тут же, в подвале. Тихонько насвистывая себе под нос, он водил пальцем по рядам строчек, отыскивая нужную информацию. Я честно пыталась пройти дальше первой страницы введения, но от скуки то и дело клевала носом, подперев кулаком голову. Кажется, я все-таки уснула и встрепенулась, только когда слюна потекла по щеке. — Твое усердие восхищает! — беззлобно подколол колдун. — Возьми вот эту. Ее все адепты хоть раз вместо подушки использовали. На обложке пухлого тома золотом было вытеснено название «Полная история магии». Автором значился Б. Ферфакс. Поглаживая рельефные буквы, я вспомнила разговор с Салаем. «Однофамилец?» Я приподняла тяжелую книгу над столом. Колдон отвлекся, скользнул по ней взглядом и покачал головой. «Отец». Предвосхищаю твои вопросы. Он был знаменитым исследователем и сгинул много лет назад. Никто не знает, куда, да никто и не искал. Почему? Я раскрыла том. Страница начиналась с длинной витиеватой благодарности всем причастным. Глаз зацепился за знакомое имя. Потому что хорошие исследователи, как правило, дрянные отцы. Мужчина фыркнул и уставился в книгу, ставя точку в этом разговоре. С одной стороны, не очень хотелось лезть в семейные дела колбуна. С другой, было любопытно, потому что история неверии мне понравилась. Сверившись с оглавлением, я раскрыла том на середине, как раз на главе, посвященной первородной магии. Несмотря на возросший объем текста, ничего принципиально нового я не нашла. Разве что прибавились короткие исторические зарисовки, Да имена когда-то живших первородных. А строчки, засевшие в голове еще с прошлого раза, отыскались и тут. «У Бернарда написано...» Я с усилием заглотнула комок в горле. «Что человек не может обладать первородной магией». «А Ормак сказал, что моя магия первородная». «Ага». Ферфакс сердито оторвался от чтения. «Тебе не кажется, что...» «То, что он когда-то написал...» неприложная истина. Ему при жизни не встречались люди с первородной силой. А мне вот ты попалась. Но если... У меня пересохло в горле. Если это значит, что я не человек. А кто? Ферфакс раздраженно отобрал книгу, силой захлопнул и отложил на край стола. Выросла-то ты среди людей. Ведешь себя как человек. Говоришь как человек. И думаешь, как человек. Происхождение, формальность. Просто прими как данность и наслаждайся. Наслаждаться чем?» — мрачно переспросила я. «Тем, чему научишься». Колдун порылся в стопке книг и извлек потрепанную тонкую брошюру. «Не люблю творчество, Эстер, но тебе может понравиться. А теперь дай мне полчаса тишины». Поджав губы, я приготовилась к очередному скучному и напыщенному введению, но книга захватила с первых строк, начинавшихся с фразы «Если вам, как и мне, не повезло родиться с магией, то не торопитесь прыгать с соборной башни». Первую главу, посвященную самому феномену внезапно пробудившейся силы, я проглотила на одном дыхании. На второй тихонько посмеивалась в кулак, читая о конфузах, в которые начинающие незадачливые маги обязательно попадали. А на третьей, добравшись до непосредственного описания применения самых базовых магических приемов, сама решилась их повторить. Убедившись, что Фэрфакс не смотрит, я украдкой из-под стола направила руку на свечу и сосредоточилась, представила вспыхивающий огонек и щелкнула пальцами, раз, другой, третий, от усердия закусив губу. На пятый по фитилю пробежала искорка. Одновременно испугавшись и обрадовавшись, я чуть не подпрыгнула на месте. Колдун одобрительно хмыкнул. Прерывистое громкое дыхание заглушает собственные мысли. Ветер треплет подол длинного шелкового одеяния, перепачканного грязью и кровью. Бежать не получается. На каждый вдох резкой болью отдается рана в боку, которую зажимаю ладонью. Хромаю, упорно шагая вперед к смотровой площадке. Ухватываюсь за тонкую ограду, перевожу дух и оглядываюсь. Заходящее солнце золотит окружающие горные хребты. Вокруг клубится Марева, поднятая брызгами водопада. Красоты природы меня не трогают. Мой взгляд прикован к махине замка позади, серой, Со остроконечными крышами, зубчатыми стенами и цветными витражами в узких высоких окнах. В темном провале ворот шевелится тень, и даже с расстояния в полсотни метров я вижу, как грозно сверкают янтарные глаза. Он идет быстро. Чересчур быстро для того, чья нога неестественно вывернута. Бархатный черный камзол, расшитый золотыми нитями, порван и испачкан, а бледное лицо перекошено гримасой ярости. Длинные льняные волосы растрепались. С трудом переваливаюсь через ограду, делаю несколько шагов, вставая на мокрые скользкие камни. Время словно замедляется. Не слышно ни рёва воды, ни шума ветра, ни собственного дыхания. Только гулки и удары сердца. Как будто огромный барабан внутри. Тук-тук, тук-тук, тук-тук. И что дальше? Желтоглазовая отделяет от меня каких-то десять шагов. Молчу, улыбаясь вместо ответа. Помню, что надо быть осторожнее. Каждое слово может обернуться против меня. А сейчас на пороге совершить ошибку проще простого. Под ногами бесконечная пропасть, укрытая плотным клубящимся туманом. Тук-тук, тук-тук. Чем дольше смотрю вниз, тем безразличней становится все, что было до и будет после. Сейчас у тебя отрастут волшебные крылья? Он останавливается, когда я делаю шаг в сторону края. Или улетишь на спине дракона. Что ты будешь делать дальше, Лара? Тук-тук. Смотрю на него, запоминая каждую черту лица. Островатые скулы, высокий лоб, квадратный подбородок, тонкие губы. Он красив даже сейчас, испуская ядовитое желание причинить как можно больше боли всему живому вокруг. И я знаю, протяни он руку, сделать шаг будет еще сложнее. Тук-тук. Тук-тук. Его ярость сменяется растерянностью, а потом еще больше ненавистью. В какой бы мир ты не сбежала, в каком бы времени ни оказалась, судьба всегда приведет тебя сюда. Кривлю губы в улыбке. Хоть что-то у нас все-таки получилось создать. Пусть это и прощальное проклятие. Вот и все. Осталось просто шагнуть. Тук. Из кошмара я вынырнула вместе с громким треском двери. Ферфакс, одетый в полосатую пижаму, ворвался в комнату с коротким мечом наперевес. Над его головой металась яркая искорка, освещая каждый уголок спальни. «Что случилось?» Он огляделся, не обнаружил ничего необычного и опустил оружие. «Ты орала так, будто тебя убивают». «Там, там...» Я задыхалась, не в силах справиться с приступом паники. «Он... Идет!» «Кто?» Колдун нахмурился, отошел к окну и посмотрел наверх. «Здесь кто-то был?» «Да, нет, мне приснился кошмар». Выдавила я, садясь на кровати и обнимая подушку, чтобы скрыть, как сильно меня трясет. Все падение и последующий удар о скалы я почувствовала как наяву. К вспышке боли примешалась горечь от последнего воспоминания, которое принадлежало тому, кто испытывал не только страх перед янтарными глазами. Даже ту агонизирующую секунду после приземления я прочувствовала каждой клеточкой тела, но худшее последовало потом. Тогда или нет? Фэрфакс явно был разочарован, решив, что застанет здесь реального врага. В недрах подвала что-то скрипнуло, и он, сухо чертыхнувшись, вышел из спальни. Вместе с ним пропал и свет, а в комнате снова стало темно. Уличный фонарь сегодня не зажигали. «Подожди!» Меня охватил ужас предстоящего одиночества в ночной тьме. Запутавшись в одеяле, я мешком свалилась на пол, кое-как поднялась на ноги и выскочила в темную гостиную. Дверь в узкий коридор была открыта, за ней — кромешная темень. Я мялась на пороге пять минут или десять, не знаю сколько. Решиться войти было слишком сложно. «Келлиан?» Голос дрожал, прозвучало едва различимо, сипло. Сомневаюсь, что он услышал бы меня, будь мы в одной комнате. Ожидание тянулось мучительно. Казалось, что прошло чересчур много времени, можно было уже обойти весь подвал по второму кругу, а колдуна все не было. Келлиан! Я все-таки шагнула в коридор, стараясь не обращать внимания на холодящий ступни пол. Рукой оперлась о стену, помня, что первая комната должна находиться справа. Не успела я сделать и пяти шагов, как по спине пробежал холодок а мрак впереди словно зашевелился. Последние секунды кошмара вновь оживали. Ощущение коридора пропало. Я больше не чувствовала себя в помещении, не могла понять, где заканчивается мое тело. Ватная тишина окутала, перед глазами заплясали красные точки, и я, всхлипнув, осела на пол. Страх сковал так, что даже одного вдоха сделать не получалось. Пустота. Вот что было последним — по-настоящему пугающим в моем сне. Ни небесных кущ, ни кипящего котла с грешниками, ни умиротворенного покоя за падением не последовали. Только бесконечная пустота и тишина. Я беспомощно шевелил ртом, слепо таращась перед собой. По щекам градом катились слезы. «Я же сказал оставаться в комнате!» Фэрфакса я не видела, но зато хорошо почувствовала, как он встряхнул меня за ворот рубашки, поднимая на ноги и подталкивая к выходу. «Зачем за мной идти, если боишься темноты? Ну-ка, приди в себя!» Он ощутимо грубо потряс меня за плечи. «Не сказал!» С трудом выдохнула я, стуча зубами. Колдун довел меня до гостиной, закрыл дверь и зажег лампу. Пятно света выхватило скомканное одеяло на диване, изброшенную на пол подушку. Я очень живо представила, как Фэрфакс, с трудом помещающийся на миниатюрной Софе, подрывается и бежит на мой крик. Могла бы и сама догадаться. Много бы от тебя пользы было, если бы там кто-то был. Сердито рявкнул колдун. Иди спать. От одной только мысли снова оказаться один на один с темнотой меня затошнило. Вытирая глаза тыльной стороной ладони, Я лихорадочно пыталась придумать, как выпросить у Ферфакса, если не зажженную свечу, то хотя бы капельку сочувствия. Колдун моих терзаний не замечал, всем своим видом показывая, что хочет быстрее вернуться к прерванному сну. «Ты не мог бы со мной посидеть?» С трудом выдохнула я, сама до конца не веря, что прошу его об этом. «Пожалуйста». «А сказку на ночь тебе не рассказать?» Едко процедил мужчина и наградил уничтожающим взглядом. Но все-таки подхватил с пола одеяло и прошел в спальню, обдав почти осязаемой волной презрения к самой просьбе. Он поставил лампу на пол и завалился на кровать поверх покрывала, закинув руки за голову. «Я думала, ты...» «Буду спать на полу?» «Нет уж, на такие жертвы я не готов». «Боги, я забыл, как удобен этот матрас». Нет, ты меня отсюда не сгонишь. По его лицу было непонятно, то ли колдун шутит, то ли злится, то ли все сразу. Я настороженно юркнула под одеяло, примостившись на самом краю и пристроив между нами подушку как дополнительную преграду. Фэрфакс растянул губу в улыбке, но промолчал, потянувшись затушить лампу. Оставь. Я вцепилась в его руку. Не уснешь же. Пожалуйста. Колдун шепотом выругался, но свет оставил. Немного поворчал и повернулся к лампе спиной, оказавшись чуть ли не нос к носу со мной. На всякий случай я отодвинулась, но Ферфакс даже не заметил, мерно посапывая. Я разглядывала его лицо только потому, что закрывать глаза было страшно. Слишком свежи воспоминания о дурном сне. Впервые за весь день мне самой остро захотелось с колдуном поговорить. О чем угодно, лишь бы перестать чувствовать ту пустоту внутри. «Осторожно! Одним только кончиком пальца я провела по его щеке. Щетина была жестко колючей». «Ну, что еще?» — сонно проговорил Ферфакс, отмахиваясь от моей руки. «Просто интересно». «Никогда щетину у мужчины не видела», — усмехнулся он. «Времени не было ее убрать. Напомни завтра». «Мне тогда же больше нравится». Слова вырвались раньше, чем я успела подумать о том, как они прозвучат. «Ну, ты так... добрее, не такой злой, как обычно». «Да?» Колдун открыл один глаз, явно получая удовольствие от моего смущения. «А еще больше нравится твой синяк». «Правда?» Ферфакс потрогал его, поморщившись. «Радует, что кто-то тебя поставил на место», — мрачно пробурчала я чувствуя, как из-за дурацкого разговора кровь прилила к лицу. И чего мне не спалось? Не обольщайся, я споткнулся. И упал на чей-то кулак? Вообще-то это было колено. Не стал упираться колдун. И, к твоему сведению, я был прав и победил. А как же иначе? Ты ведь всегда во всем прав. Последние слова вышли чересчур горькими. Фэрфакс вздохнул, перевернувшись на спину. Что тебе снилось? Тихо спросил он. Темный маг. Я закусила губу, прогоняя услужливо всплывающий перед глазами образ. Тот самый. Крепко же он засел у тебя в голове. Другой. Успела с еще одним темным завести знакомство? В шутку, но достаточно серьезно, спросил колдун. Я покачала головой, уткнувшись в подушку. «Да, это, братья, умеет производить впечатление», — после нескольких долгих секунд ответил Ферфакс. «Но я бы на твоем месте о нем не волновался». «Ты сказал, что он искал тебя. Ты уверен в этом? Может быть, у него теперь зуб на нас двоих распрашивал Расспрашивал-то он обо мне, а не о тебе. «Пока он всего лишь ночной кошмар, опасаться нечего. Ведь так? Или есть еще что-то?» После Зарачара мне понадобилось не меньше минуты, чтобы привести в порядок мысли. Мне часто всякое снится. С желтоглазом. С разными желтоглазами. Всякое страшное. Горящий город, мертвецы и места, в которых я точно не была. Что это значит? Литовицы могут насылать не только сладкие грезы, но и кошмары. А кошмары — просто страшные сны. Если будешь искать в каждом смысл, с ума сойдешь задолго до старости. Фэрфакс зевнул в кулак. Засыпай. Забыв, что он меня не видит, я кивнула. Честно, попыталась задремать, но чувство тревоги так до конца и не пропало. Было в самоуверенных рассуждениях колдуна что-то очевидно ложное. Один желтоглазый в моих снах все таки был реальным. Тот, что привиделся в переулке. Тот, что предлагал пойти с ним, и тот, от чьей хватки жгло запястье. Я вытянула руку из-под одеяла, приглядываясь к коже. В слабом свете затухающей лампы она казалась землисто-бледной, но чистой. Без всяких отметин. Однако я помнила, что это действительно было. Или мне казалось, что я помню. В памяти все смешалось. Реальное наслаивалось на то, что точно существовать не могло и, кажется, пришло время признать, что в одиночку мне во всем этом не разобраться. Я потянулась потрясти колдуна за плечо, но тут он громко всхрапнул, перевернулся и придавил меня рукой. От неожиданности перехватило дыхание, и я замерла. Рука у Ферфакса была тяжелая, и стоило лишний раз пошевелиться, как тот недовольно ворчал. Мерный свист неимоверно раздражал, Но очень скоро я обнаружила, что мои веки подрагивают в такт звуку, а потом они вовсе налились свинцом, и я, наконец, провалилась в сон. На этот раз в самый обычный, без всяких темных.